Педагогика. Большое влияние на организацию педагогического образования в середине XIX века оказал великий русский педагог К. Д. Ушинский в 1824-1871 годы. Заложив основу педагогики как науки в России, он создал стройную педагогическую теорию воспитания и обучения. Добиваясь единства теории и практики, требуя освободить народное образование от правительственной опеки, он подчеркивал, что идея народности должна лежать в основе педагогической системы. Заложенная Ушинским база для обучения и образования позволила создать лучшие в дореволюционной России учебники для народной школы. Ушинский был автором многих книг «Детский мир», «Родное слово», по которым в течение полувека обучались дети. Будучи основоположником народной школы в России, он разработал систему подготовки народных учителей в учительских семинариях. Идеи и взгляды Ушинского оказали огромное воздействие на становление и развитие педагогической мысли в России. В 60-е годы в России развернулась педагогическая деятельность Толстого, выступившего с острой критикой существовавшей тогда школы. В 1861 году в Ясной Поляне он открыл экспериментальную школу, в которой занятия строились в форме свободных бесед ученика с учителем. Одним из прогрессивных деятелей педагогики в России в 70 80 годы был отец Ленина И.Н. Ульянов 1831-86 годы. Будучи инспектором народных училищ, он заботился о расширении сети школ, росте учащихся в них. Выступал инициатором создания женских школ, а также школ для детей нерусских народностей. Проявлял заботу о подготовке учительских кадров. Ульянов открыл в 1869 году при Симбирском уездном училище педагогические курсы, которыми сам руководил, а в 1872 году учительскую семинарию в селе Порецком. Горячо отстаивая идею специального педагогического образования, он добился значительных результатов подготовки учительских кадров и расширении сети школьного образования в Симбирской губернии, проводил большую просветительскую работу среди народов по Волжье.